Сантьяго, 771 километр. Кастро-Херрис, 336 километров. Обратный отсчет. Патрик. В Антонасе мы праздновали до ночи, и утро пришло как-то вдруг. Просыпаюсь первым. Накидываю одежду, набираю бутылки с водой, пакую спальник, бужу Джастина, готовлю его к новому дню под очередную порцию чепухи вроде... Вот мой пэт, ботинок мне надел. Поднимаю с нижней койки и сажаю в коляску. Мы встаем рано, но, когда оставляем альберг, многие наши собратья-паломники уже ушли далеко-далеко. Впрочем, на дороге, ведущей к Камино, ждут Джон и Клаудия. Сегодня они пойдут с нами. Благодарные за помощь и компанию. Идем на запад. Первые полдня прём по сбитой грязи и камням. Довольно ровно. Да, толкать Центнер с лишним всегда непросто. Но сколь же много значит гладкая дорога. И вот, позади почти 10 километров легкого пути, проходим Кастрохерис. К северу, на вершине холма, руины древнего замка с видом на город. Солнце блистает в вышине. Среди Лазурного моря плещет теплом на плечи и спину. Мы останавливаемся попить и оценить дальнейший путь впереди. Тропа прямо перед коляской ведет на запад, но вдалеке резко виляет влево, проходит метров сто по плоскогорью и рушится через край. Подходим ближе. Дорога меняется на рыхляк и гравий. Земля и небо по сравнению с тем, что было утром. В смысле? Небо было раньше, теперь земля. Клаудия и Джон принимают вызов и предлагают тянуть, пока я толкаю. Открепляю от рюкзака красный нейлоновый ремень, разматываю, передаю Клаудии. Та крепит карабины к коляске Джастина. Наши попутчики поднимают сбрую над головой, укладывают на плечи, наклоняются, натягивая трос, и бредут вперед. в едином ритме. А я толкаю. Этот участок очень сложен. Ползем по склону, как улитки. Вскоре находим новых помощниц или, вернее, они находят нас. По обе стороны от меня встают две молодые швейцарки. Трое сзади, двое спереди. Мы чуть ускоряем темп. но от тяжести и зноя уже метров через шесть дышим, как загнанные кони. Испытание беспощадно ко всем. Мои икры горят. Они словно готовы взорваться. Предплечья дрожат, что не рывок. Джон слабеет, и рядом с Клаудией становится Мэт, еще один случайно встреченный паломник. Поднимаемся. Склон все круче и мне все тяжелей. Пальцы онемели от давления руля на ладони, но шаг за шагом, превозмогая боль, мы добираемся до вершины. Клаудия так и тянет весь путь. Боль? Усталость? Да, они есть, но я чувствую лишь благодарность. Она проходит по мне словно волной. Господи, спасибо тебе за всех наших друзей, и за тех, кто толкал, и за тех, кто тянул. У каждого из них своя история, и каждый жертвует чем-то, чтобы быть с нами. Иные гораздо больше других. Джастин. Клаудия пошла с нами вчера. Я задал ей обычный вопрос, расскажи о себе. Она быстро открылась, как и Кристи, и поведала свою историю, пока толкала коляску. Она пришла на камина вместе с подругой, Джесс, в последнюю минуту решив преодолеть все 800 километров и справиться с горем и тьмой, почти поглотившим ее за последние полгода. Все началось с новогодней ночи, когда она по традиции праздновала вместе с семьей в ЮАР. «Ели, пили, веселились», — улыбнулась она. «Были вместе. Здорово было». Но когда она упомянула, что в конце года они делают семейное фото на память, ее голос изменился. Всю радость убил ледяной холод. Она рассказала, как они установили камеру и таймер на полночь, и как в последнее мгновение уходящего года она вместе с родными улыбалась в объектив, а все кричали десять, 9! 8!» Когда отсчет достиг нуля, на пленке отпечатался кадр. К ним в дом ворвались люди в масках, и один на глазах у Клаудии, ее сестры и матери выстрелил из дробовика прямо в живот ее отцу. Я сижу как громом пораженный, когда до меня доходит. В первые мгновения 2014 года Клаудия и ее семья держали на руках отца, видя, как в его глазах гаснет жизнь. Мы с Патриком теряли близких, но я не могу представить, что мой любимый человек умирает столь жестокой смертью. Потеря всегда тяжела, никогда не проходит бесследно, но это... Что мне здесь сказать? Патрик. Я слышу историю Клаудии. Смерть, скорбь. Больше я не в силах ни о чем думать. Мне не понять ее боль. У меня умерли дедушка и бабушка. Да, это было больно. Но я знал, это случится. С каждым годом уход старших все ближе. Когда мне было девять, ушел мой дедушка Грей. Несколько лет и у Джастина умерла бабушка по матери. Со временем преклонный возраст забрал и других. Но когда кто-то умирает молодым, это иное. В 1988 году в аварии погиб друг моего старшего брата. Ему было восемнадцать. Джефф и Тони познакомились в церковном лагере несколько лет тому назад, и Тони приходил к нам или просто посидеть, или отпросить брата с ночевкой. Но он всегда находил меня, взъерошивал мне волосы и спрашивал, как у меня дела. Когда тебе тринадцать, и тебя разыскивает друг старшего брата, о, это круто. Тони был добрым, веселым, полным сил, и ушел в мгновение ока. До сих пор помню, как переживал брат. Ему было больнее, чем когда умер дедушка. Не думаю, что непременно хуже, но боль была другой, более выраженной, явной. В старших классах я занимался легкой атлетикой, а Джастин играл в теннис. Бегал я так себе, да и не особо хотелось, но один старшеклассник, Брюс, Взял меня под крыло и помогал тренироваться. За пределами беговой дорожки мы особо не дружили, но я ценил его интерес и время, которое он тратил, пытаясь мне помочь. Через год он вставил в рот пистолетное дуло и спустил крючок. До сих пор помню. Я сидел за обеденным столом, делал математику. Тут вошел отец и сказал мне, а потом я... В ярости и в слезах снова и снова бил карандашом по страничкам учебника. Все эти люди не были мне близки, но я ясно помню об их смерти. Стоит закрыть глаза, и я все еще вижу, как брат идет по коридору в нашу спальню. Еще немного, и он скажет мне про Тони. До сих пор слышу его голос. И если я так четко помню это, могу лишь содрогнуться при мысли о том, что видит Клаудия, когда закрывает глаза. Джастин Прошло несколько дней с тех пор, как мы успешно совершили восхождение на холм у деревушки Кастрахерис. Отдых в комнатке с парой раздельных коек подходит к концу. Готовимся пройтись по деревенским улочкам и раздобыть поесть. Патрик, прежде чем перенести меня с края кровати на инвалидную коляску, говорит. Это просто невероятно. То, как все тащили нас на этот холм. Знаю. Тихо отзываюсь я, качая головой. Ну, теперь идем дальше. Силы-то сберегли. Он умолкает. и в этот миг на мой телефон приходит новое письмо. Решив, что это от Джон, Патрик кладет мобильник мне на колени и ставит мои руки на тачскрин. «От Клаудии», — говорю я, проверяя почту. Сразу после того, как мы поднялись на холм у Кострохеррис, она ушла вперед, и с тех пор мы почти не виделись. «Читай вслух», — говорит Патрик. Почему-то мы оба чувствуем, что это не может ждать. «Говорит, хочет поблагодарить нас», — начинаю я. «И единственный способ сделать это — поделиться страничкой из дневника». «Давай». «Ну ладно». «Готовы?» — спрашивает Патрик. «Да». Мы напрягаемся и из последних сил готовимся к предстоящему броску. Я в связке с Джоном, ему 60 — американец, бывший военный моряк, Теперь занимается переработкой отходов и постоянно ездит в Неваду на фестиваль Burning Man. «Мы точно пара валов», — улыбаюсь я. Он надсадно хрипит, под с его подбородка прямо на гальку. Путь очень крут. Мы тянем спереди. Патрик стискивает стальные поручни. Он этим уже две недели занимается. У него икры, как мускусные дыни. С ним две девушки из Швейцарии. Мы их встретили на полпути к холму. Идут по камина от Бургаса только два дня, и у них уже волдыри, соднят на каждом шагу. Но они идут через пронзительную боль вперед и наверх с остальными. Мы одолели лишь полпути до вершины, и все пятеро знают, что сдаться нельзя. «Ребята, обожаю вас!» — восклицает Джастин, привязанный к инвалидной коляске, пока мы медленно тянем его в гору. Мельком смотрю на Патрика и вижу. Слушает. Он вспоминает тот день. Клавдия объясняет, кто мы, почему на камина, и немного рассказывает о нашей первой встрече. Когда Джастин рассказал мне, что с ним, я сказала, «О, мне так жаль». «Да нормально, бывает», — ответил он, — «чего тут жалеть?» До вершины метров двадцать. «Давайте, последний рывок!» — задыхаясь, кричит Патрик. Джастин слегка фальшиво напевает «That's what friends are for», Для того и друзья. Джон самый старый в нашей группе. Нам до него десятки лет. Вышел из игры. Его сменил Мэт. Так мимо проходил, теперь впрягся со мной в упряжку и тащит как бык. На лице у Патрика испарина. Швейцарки устали, но в предвкушении. Мы бьемся с этим холмом уже полтора часа. «Готовы?» — спрашивает Патрик. «Да», — отзываемся мы. И мы пошли, шаг за шагом. Наверх, хор хриповых, мы почти у вершины. И Джастин начинает обратный отсчет. Десять, девять, восемь. Нет, думаю я, только не это. У меня уже был обратный отсчет. Он кончился непредставимым зверством. Когда я вдруг понимаю, чем был тот день для Клаудии, мне словно перерубают горло. Воздух рвется в легкие какими-то судорожными рывками. Накатывают слезы. Я справляюсь. Снова начинаю читать, но едва могу продолжить. Семь, шесть, пять... Может, попросить их, пусть перестанут? Четыре... Икры. Болят икры. Три... Я знаю, что значит счастье. Не слышать отчётов до конца жизни. Слезы застилают глаза. Я не могу читать и смотрю на Патрика. Он прикрыл ладонью рот. Он плачет. Что она отдала? Что вытерпела, помогая нам всего лишь взойти на этот холм? Я снова смотрю в ее дневник. Два. Не знаю, смогу ли я, но я сделаю это. Ради Джастина. Один. Мы на вершине. Мы обнимаем друг друга. Мы танцуем, празднуем, целуем друг друга в щеке. Мы победили. И я плачу. Я не верила, будто обратный отчет способен снова дарить счастье. День подходит к концу. Мы пьем ледяные напитки в испанском городке. Солнце клонится к горизонту. Золотое солнце. В нем, наверное, миллион оттенков золотого. И я вижу их все. В час заката в Мисете. Джастин смотрит на меня и говорит, «Эй, спасибо, что подняла меня на гору». Я оборачиваюсь. «Нет, Джастин», — говорю я. «Тебе спасибо. Это ты меня поднял». «Как не ужасна смерть!» «Как не больно видеть, как у тебя забирают любимых», Клаудия преподала и мне, и Джастину ярчайший урок доброты, любви и готовности разделить свою историю с другими. У того склона ее мучили растерянность и горе, а надежда едва тлела, если вообще была. Мы с Джастином блаженствовали в сердечности спутников, а она вновь переживала самое жуткое мгновение жизни. Но из-за ее доброты и готовности помочь в беде ей был дан проблеск надежды, и развеилась часть тьмы, окутавшей ее со смертью отца. Мы были с ней в то мгновенье, когда она исцелилась, отчасти мы даже стали его частью, но наша роль в нем была мизерной, а то и нулевой. Ее решение проявить любовь и сострадание к незнакомцам, ее желание помочь даже ценой потери, ее стремление преодолеть боль, калечащая и тело, и душу, вот что подарило ей надежду. Клаудия показала нам, сколь возвышают любовь и доброта. Только в любви и служении мы прорвемся сквозь тьму, а она у нас, вне сомнения, будет. Любовь. Даруемая без условий, озарит и жизнь дающего, и жизнь того, кто ее принимает. И от ее света не скроется никакая тьма.